Глава 3. Спускаясь по трапу корабля, я чувствовала себя то ли новойспечённой Матой Хари, то ли второй Жанны д'Арк. Никак не могла разобраться в противоречивых ощущениях. Меня уже ждали Группа из 10 человек цепочкой выстроилась по правую сторону над ступеней сёмной лестницы, торжественно заканчивающейся у расстеленной по земле широкой ковровой дорожки изумрудно-зелёного цвета. Почти все встречающие были мужчинами. возраст которых я затруднялся определить. Надо сказать, что и они, затянутые в строгие костюмы мрачных оттенков, чёрные, серые, тёмно-коричневые, не стремились помочь мне в решении этой загадки. На фоне такой нарочитой официальности ярким пятном выделялась единственная, неизвестно как затесавшаяся в эту группу девушка. Её приглушённо-коралловый костюм Я использовала как ориентир, пока медленно спускалась вниз. Ноги подрагивали, каблуки казались слишком высокими, перед глазами вспихивали черные круги, сквозь которые, к счастью, я легко различала коралловый маячок. В глубине души я надеялась, что мое неторопливое шествие выглядит величественно, а не испуганно. Во всяком случае, я старалась не судорожно хвататься за перила, а непринужденно скользить по ним ладонью. Лишь ступив на барсистую поверхность зелёной дорожки, я успокоилась и едва заметно выдохнула. Теперь над зад дороге точно нет. Что ж, будем подстраиваться под новые обстоятельства. Первой навстречу шагнула та самая девушка. Её внешний вид подходил не чиновницы, а молоденькой секретарше, которая отчаянно стремилась выглядеть серьёзной, но при этом не могла избавиться от тяги к ярким цветам. Узкая коралловая юбка обтягивала стройные немного худосочные бедра и лишь на ладонь прикрывала колени. Легкий белый топ собирался на грудни с облазнительными оборками и заканчивался кокетливым бантом, что, впрочем, не выглядело фривольно, скорее, подевичь невинно. Возможно, такому эффекту способствовал лаконичный приталенный пиджак того же оттенка, что и юбка. Тёмно-каречневые волосы были забраны в сложную причёску. Несколько коротких прядок и грива обрамляли сияющее улыбкой лицо. Я буквально споткнулся о её взгляд, преисполненный воодушевления, гордости и радости, вспыхивающий сияющими искорками в чуть расширенных от возбуждения чёрных глазах. Если первые два чувства я ещё могла понять, то последнее вызвало лёгкую настороженность. Когда кто-то так беспочвенно симпатизирует тебе, это всегда заставляет усомниться в умственных способностях новоиспечённого благожелателя. Увлёкшись рассматриванием девушки, я не сразу заметила роскошный букет живых цветов в её тонких руках с ярко-алым маникюром. Так что красиво принять приветственный презент не получилось. Мне просто сунули его под нос. И пока я пыталась сдержать громкий чех, быстро протараторили. «Госпожа Майя Данишевская, сын сприветствует вас. Мы выражаем надежду, что полет прошел без происшествий и оказался не сильно утомительным». С этими словами девушка приложила к груди правую руку и отвесила низкий поклон. «Меня зовут Аю Вонг. Я ваш личный помощник и переводчик». «Благодарю. Очень приятно». Пробормотала я, расплываясь в тёплой, как надеялась, улыбке и лихорадочно размышляя, что делать: протянуть руку для пожатия, склониться в ответ, проигнорировать незнакомый жест. Айю не торопилась разгибаться, видимо, же из-за от меня какой-то реакции, так что пришлось соображать быстро и действовать интуитивно. Я тоже поднесла правую ладонь к груди и приведливо склонила голову. Ниже кланяться не стало. Слишком непривычно и раболепно выглядел этот жест. Но, похоже, ответ полностью удовлетворил Айю. Она выпрямилась, прожгла меня восторженным щенячьим взглядом и деловито обернулась к по-прежнему невозмутимой делегации мужчин. «Госпожа Майя Данишевская, позвольте представить. Арай Тиба – консул дипломатического ведомства по работе с землянами». Ко мне шагнул высокий мужчина с едва заметной сединой на висках и улыбчивым, лишенным морщин лицом. Возраст выдавали лишь глаза – «Оценивающие, обманчиво спокойные, с хитрецой на самом донышке. Лис. Чёрно-бурый лис. Счастлив лицезреть вас на оцинфе, госпожа Майя Данишевская». С сильным акцентом и немного коверкая слова проговорил он и протянул мне огромную связку воздушных шаров, ярко-лимонного цвета. Видимо, этот цвет символизировал планету, так же, как эта жёлтая птичка, похожая на калибрия. Я с благодарностью приняла подношение, чувствую себя именинницей на дне рождения. В одной руке зажаты цветы, в другой связк шаров. Ваш всеобщий превосходит, польстил я новому знакомому. Благодарю. Довольно улыбнулся тот, но под едва уловимо мелькнувшей насмешки в глазах я поняла, что о своих познаниях в языке землян он прекрасно осведомлён и иллюзий не питает. И всё же мой ответ его удовлетворил. видимо, я играла в соответствии с местными правилами этикета. Он поклонился, и я отметила, что поклон айо был значительно ниже. Значит, этот жест связан не только с демонстрацией уважения, но и с обозначением социального положения. Боже, моя только не опозорься. Я вновь склонила голову, на этот раз чуть подавшись вперёд плечами. Крайм глаза заметила одобрение в улыбке консула и едва удержался от того, чтобы не смохнуть под солнцем. Кажется, пока я всё делаю правильно. Яна Аоки, глава межрасового политического центра Цинфа, шустро проинформировала Айю, вставшей по правую руку от меня. Говорила она быстро, лишь иногда ошибаясь в ударении, либо она действительно хорошо знала язык, либо долго репетировала речь. Консул отошел, вступив в место новому лицу. Я не успела толком рассмотреть незнакомца. Взгляд упал на небольшую квадратную коробочку синего цвета, перевязанную тонкой серебристой лентой. Я уже поняла, что каждая встречающая будет преподносить мне подарок. И теперь судорожно прикидывала, принимать ли их самой или попросить о помощи Айо. Колебаться времени не было. Уверенно отдала девушке цветы и шары, которые та с готовностью приняла, будто только этого и ждала – И протянула дипломату раскрытые ладони. Я заметила, что подарки они отдают двумя руками. Значит, и принимать их стоит так же. Снова приветственный поклон. Мимолетный обмен любезностями и Яна Аоки сменил новый политик. Тора Кика, член Верховного парламента ЦИНФа. Сато Мира, главный советник премьер-министра. Оно Куба, пресс-секретарь Кабинета министров. После пятого или шестого знакомства я перестал запоминать имена, но старался не упустить из виду должности. Судя по всему, встречал меня, если не элита цинфа, то её законные представители. Ох, как же страшно. Я бы запаниковала, но церемония, больше похожая на ритуал, не позволяла расслабиться. поклобнуться, принять подношение, поклониться, сделать комплимент, передать презент аю, повернуться к новому дарителю и снова по кругу. Под конец у меня с непривычки разболелась шея, а губы сводило от постоянной улыбки. Я искренне надеялась, что пока на всё ещё похожу на улыбку, а не на скал загнанного хищника. Вспомнив про хищника, невольно подумала об Алексе и устало сквозь рукой сняло. Нет, я все вынесу просто ради того, чтобы взглянуть в эти бесстыжие глаза. Тоже мне инструкция, тоже мне информация о планете. Снабдили общими сведениями, а важные детали замолчали. Или просто не знали о них. «Госпожа Майя Данишевская, сюда, пожалуйста!» Аю, уже успевшая куда-то сгрузить подарки, вежливо указывала рукой дорогу. «Нас ждет пресса!» Удалось не споткнуться на ровном месте. «Уже достижение!» Что ж, я же знала, что мое прибытие будет обставлено с помпой. Так стоит ли удивляться? Вдох-выдох. Вдох-выдох. Мы прошли по взлетной площадке и миновали длинный коридор трубу. Наверное, со стороны наша процессия выглядела комично. Впереди, чуть сбиваясь от быстрого темпа, спешила Айо и подсказывала направление. За ней сосредоточено цоколок облуками «Я». По бокам вышагивали два высоких амбала – а за нами процессия политиков и депутатов». Остановившись перед полупрозрачными дверьми, Айю окликнула кого-то в толпе, и мальчик-посыльный, тащивший мои чемоданы, услужливо протянул мне забранные ранее цветы и шары. «Нет-нет», – взволнованно шепнула она, заметив, что я тянусь за шарами левой рукой. «Наоборот». Она сама вложила мне связку шаров в правую руку, а в левую букет цветов, который пришлось прижать к груди. По тяжести он был сопоставим с хорошим булыжником. Уже ничему не удивляясь, я тихо поблагодарила и обернулась к дверям. Те разъехались в стороны, и я смело шагнул вперёд. Первая вспышка ослепила, но вторую я уже встретил с улыбкой в огромном зале. предшествующим зоне таможенного контроля шумел и волновался людское море. Толпа журналистов, репортёров и просто любопытных зевак оживилась. Послышались щелчки камер, крики, просьбы посмотреть направо и налево, плохо различимые в гвалте вопросы и приглушённые вопли возмущения. Видимо, кого-то в порыве воодушевления, если не затоптали, то существенно помяли. Стараясь выглядеть приветливо и улыбаясь с таким рвеньем, будто от этого зависела моя жизнь, я следуя негромким подсказкам Аю, осторожно пробиралась сквозь обступившую меня толпу. К счастью, заруки не хвататали, и оторвать на память фрагмент землянки не пытались. Возможно, проявлению вежливости способствовало присутствие охранных Всё те же два высоких мускулистых парня невозмутимо вышагивали рядом и изредка разводили руками, обозначая моё личное пространство и отпугивая смелых зевак и настойчивых журналистов своим хмурым, полным грозного обещания взглядом. Я остановилась лишь раз, уже перед самым выходом в город, обернулась, приподняв руку с зажатыми в ней шарами, и замерла, дожидаясь, пока фотографы сделают снимки. Ракурс я выбрала удачный, Полоборота, так, чтобы улыбка казалась задорной немного луковой. Толпа радостно взвыла и с удвоенным воодушевлением защелкала камерами. Я выждала немного, а затем, когда в зале установилось некое подобие тишины, с сильным акцентом, намеренно совершая ошибки в произношении, медленно проговорила на цинфийском. «Благодарю вас за встречу!» На секунду воцарилось мёртвое молчание, словно кто-то резко погасил экран ноутбука, транслирующего фильм, а затем раздался такой восторженный писк, переходящий едва ли не в ультразвук, что я испуганно ретировалась в прозрачные двери, с готовностью разъехавшиеся в стороны Улица встретила ослепляющим солнцем, и я зажмурился от неожиданности. Ведь читала же, что на Цинфи яркое светило, но всё равно оказалась не готовой к встретившему меня сухому тёплому лету. "Госпожа Май Даньшёвская, это было великолепно! Вы их покорили!" с упоением произнесла Ао. Кажется, мы маленькую победу на посчитал своей. "Это хорошо. Мне нужны союзники. Куда теперь Тихо спросила я. Сюда, госпожа Майя Данишевская. Тут же деловито засуетилась Айо, указывая путь, и цыгнула на отставших носильщиков. Быстрее, бездельники, госпожа торопится. Те припустили с такой скоростью, словно им пригрозила не худенькая хрупкая девушка, а палач, поигрывающий с секирой. В сопровождении охраны и нагруженных как вьючные животные носильщиков мы вышли к стоянке такси. Одна из машин тут же двинулась нам навстречу. «Что это?» – спросила я, когда она провнялась с нами. Ее дверцы приветливо распахнулись прямо напротив меня. «Ваш личный транспорт!» – открикнулась Айо. «Он предоставляется на все время вашего пребывания на Цинфе». «Нет, я не о том», – покачала головой и немного нервно уточнила. «Мы будем передвигаться по воздуху?» «Госпожа предпочитает наземный транспорт?» Айо выглядела беспокойной. В ее голосе сквозила тревога. Наверное, она боялась ошибиться и вызвать малей недовольства. Не объяснять же, что на Эрии нет летающих автомобилей. Я ещё раз покосилась на машину, замершу в паре сантиметров над землёй. "Нет, всё в порядке", наконец проговорила я. О том, что в техническом развитии Цинфицы, возможно, опережали Ирицев, я решил подумать позже. Аю с облегчением выдохнула и предупредительно указала на чернеющую полумраком кабину. Присаживайтесь, госпожа Майя Денишевская. Охрана поедет в следующей машине. Я послушно нырнула внутрь, краем уха уловив лаконичное распоряжение насчёт моего багажа. У Аю, несмотря на хрупкую внешность, оказалась железная хватка. Командовала она легко и уверенно, будто с рождения привыкла раздавать распоряжения. Внутри было прохладно. Затемнённые окна плохо пропускали свет, но глаза быстро привыкли к полумраку. Взгляд почти сразу выхватил стеклянную перегородку. Водитель и пассажиры видели друг друга, но не слышали. Любопытный аспект то ли техники безопасности, то ли местного менталитета. Аю юркнуло в кабину, кивнула водителю, и тот неторопливо тронулся с места. Уже спустя пару мгновений он направил машину вертикально вверх, и та абсолютно бесшумно поднялась, вклиниваясь в общий поток. Я старался сохранить невозмутимое лицо и не таращиться в окно. Был страшно, волнующе и безумно интересно. «Госпожа Майя Данишевская знает цинфийский язык?» — прервала молчание Айо. В ее голосе сквозила неприкрытая грусть. «В моих услугах нет нужды?» «Нет, что ты!» — жаром откликнулась я. «Цинфийский нам преподавали в институте, и, признаться, за прошедшие годы я успела основательно подзабыть все то немногое, что знала». «Без тебя, Айо, я не справлюсь». Та зарделась и, смущенно склонив голову, прижала руки к груди. «Госпожа Майя Данишевская, я хотела бы благодарить за то, что вы выбрали меня из всех претендентов. Несмотря на отсутствие опыта работы, вы предоставили шанс именно мне». «Ты можешь звать меня просто Майя», – рассеянно заметила я, впервые всматриваясь в лицо своей помощницы. «До этого все не было возможности». Даже при таком плохом освещении я видела, что Аю, существенно младше меня, наверное, лет на 7, если не больше. Совсем ещё ребёнок. Алекс знал, кого выбирал. Госпожа Майя уточнила Аю, не понимающе нахмурив лоб. Без Каспаржи, пояснила я, раздумывая, как тактичнее задать вопрос. Вы хотите, чтобы я перешла на дружеский тон? немного испуганно, но с нотками странного трепета предположила она. Я лихорадочно принялась вспоминать особенности цынфиского общения. Кажется, если не ошибаюсь, в цынфиском существует три формы языка: официальный, полуофициальный и дружеский. Первый предполагает упоминание статуса и полного имени, второй только статуса, а третий лишь имени. Последний допустим при общении с близкими людьми. В противном случае подобная фамильярность означает прямое оскорбление. Вот эти правила Ценфийского аю и перенила переняла при обращении на всеобщем. Думыт она попрежнему на своём языке. Да, осторожно согласилась я, размышляя, не совершаю ли ошибку. Я бы хотела подружиться с тобой. Она какое-то время сидела молча, и если и выглядела ошарашенной, то первые несколько секунд. Затем на её меловидном лице появилось задумчивое выражение. Хорошо, наконец проговорила она. Это огромный честь для меня. «Однако на людях я по-прежнему буду называть вас госпожой, чтобы избежать неудобных расспросов. Вы согласны?» Я заметила, что Айо все равно мне выкает, но решила, что Рим тоже не за один день строился. «Отличный вариант», – кивнула я и спросила то, что не давало мне покоя. «Сколько тебе лет?» «Двадцать зим», – ответила та и затараторила. «Я быстро учусь и схватываю все на лету. Не волнуйтесь, я буду дежурить возле вас день и ночь. Ни на шаг не отойду». От такой перспективы я закашлялась. А Аю крепко вцепился мне в руку, чуть повыше локтя, и выжидающе взглянул в глаза, словно испугал, что я сейчас передумаю и затребую себе более опытного специалиста. Нет-нет, всё в порядке, меня устраивает твой возраст, заверила я. Просто стало любопытно, насколько цинично Алекс подошёл к выбору переводчика, мысленно закончила я и вздохнула. Упрекать брата было бессмысленно, он в точности выполнил мою просьбу. "Понятно", удивлённо проговорила Айо, и было заметно, что ей вовсе непонятно, но она решила не акцентировать на этом внимание. "Вы такая красивая, я так горда, что работаю с вами". Я снова закашлялась, уже не столько от неожиданной смены темы, сколько от странного, высказанного с предыханием комплимента. Осторожно освободив локоть от хватки Айо, я незаметно отодвинулась и опасливо осведомилась: "Ты считаешь меня красивой?" "Конечно, вероятно, сразу по прилёту на чужую планету наткнуться на муньика весьма мало. Но всё же. Разве можно думать по-другому?" с искренним изумлением откликнулась Айо. Все были восхищены вашей красотой. Ты да как иначе? Светлая кожа, овальное лицо и глаза, какие яркие синие глаза! Никогда таких не видела. У всех землян синие глаза. М-м, нет, но у моего брата такие же, проговорила я, пропуская восторженное оханье мимо ушей. Как говорила Элеонора, на Цинфи царит культ красоты. Получается, внешняя привлекательность невероятно важна для них, и я своим видом попала в тренд. "Аё, осторожно позвала я, прервав ту на полуслове. В моде овальная форма лица? Да, как у вас?" подтвердила она. "Или круглая, как у меня? Видите?" Она поочерёдно повернулась левым и правым боком, чтобы я могла оценить результат. Разве естественная форма черепа ценфицов "Не заостряк подбородку?" прямо спросила я и прикусила язык, получилось грубо. "Конечно, но в моде круглые лица", безмятежно откликнулась она. "Большинство делают операции, чтобы поменять форму. Я тоже сделала уже давно, лет 6 назад". Я застыла, селись уложить услышанное в голове. "Аю сделала серьёзную пластическую операцию в 14 лет, не по медицинским показаниям, а ради условностей и моды". Мне, выросшей среди толерантных к внешним недостаткам землян, было сложно принять нечто подобное. Впрочем, выбора не оставалось. Выглядит натурально, выдохнула я и с трудом улыбнулась. Натурально? переспросила Ая. Глаза погрустнели, а уголки губ разочарованно опустились вниз. То есть красиво, исправилась я. Очень-очень красиво. Она мгновенно просияла и тут же вновь схватила меня за руку. Но мне не затмить вашей красоты, вы словно Рина в весеннем саду». Поэтичное сравнение странным образом настроило меня на деловой лад. Мельком взглянув в окно, я проявила запоздалую заинтересованность касательно собственного графика. «Айо, какие у нас сегодня планы? Куда мы сейчас направляемся?» «О, сегодня у вас плотное расписание!» – довольно открикнула ста и достала на ладонник. «Я отметила, что размер устройства существенно меньше и тоньше моего». Техническое превосходство Ценфиса становилось всё очевиднее. Через час у вас конференция и встреча с читателями. С читателями глупо переспрашивать, но не смогла удержаться. Да, ваша книга Снег в июле произвела фурор. В связи с этим будет небольшое интервью сразу с несколькими телеканалами. Вашим фанатам были обещаны автографы. Вы против? Нет, но для начала было бы неплохо привыкнуть к тому, что у меня вообще есть фанаты. Аю покосился на меня словно неуверенная. Пошутила я или говорю всерьёз? Так и не определившись, как реагировать на мои слова, она облизнула губы и продолжила. Затем вас ждёт небольшая экскурсия по нашей столице. Ориентировочное время мероприятия 2-3 часа. Ожидается присутствие масс-медиа. Я постаралась вздохнуть не слишком громко. Кажется, получилось. Вечером состоится приём в вашу честь, не отрываясь от налодоника проинформировала Аю. В числе приглашённых лиц известные политики. Мероприятие продлится до полуночи. Главное не потерять башмачок на чужой лестнице, пробормотала я. Что? Нет, ничего. Просто забавная ассоциация. Аютс Люба подством покосился на меня, но подробности вы спрашивать не стало. Вместо этого она выглянула в окно и довольно произнесла: "Вот мы и прилетели в центр искусств Аэлла. Здесь состоится пресс-конференция для обсуждения вашей книги". Мы пошли на снижение, и я тоже с любопытством уставилась в затемнённое окно. Внизу сверкало острыми гранями грандиозное по своему масштабу сооружение, огромный лимонно-жёлтый треугольник, словно радиотех и перевёрнутый вверх ногами. Узкое основание постепенно расширялось и заканчивалось плоской крышей. На ней, упитанным ужом, велась посадочная площадка, на которой то и дело вспыхивали золотистые блики. Но это не помешало водителю уверенно посадить машину. Айо вышла первой и предупредительно придержала мне дверь. Я не успела ее поблагодарить. Отвлеклась на невысокого мужчину с залосяными на макушке, который одновременно и суетливо кланялся и раболепно протягивал мне связку воздушных шаров. «Госпожа Майя Данишевская, мы так рады видеть вас в нашем центре искусств. От лица всех сотрудников позвольте выразить...» Я умаляюще посмотрела на Айо, делая вид, что не понимаю, о чем говорит мужчина. «Господин управляющий!» – мгновенно откликнулась Тайя и шагнула вперед, отгораживая меня от нашего встречающего. «Госпожа благодарит вас за столь теплый прием, но вынуждена напомнить, что встреча с прессой состоится уже через сорок минут. Я успела заметить, что Аю опустил мое имя, обозначив тем самым наши дружеские отношения, и на управляющего это произвело сильное впечатление». Поклон, в котором он снова склонился перед моим переводчиком, в этот раз был почти таким же низким, каким он одарил меня. Моя дружба с Аю поднимала её статус в глазах общества любопытно. Конечно, конечно, прошу вас, сидите за мной. Мы молча двинулись следом по обе стороны от меня уже грозно нависающего амбала. Когда только возникли рядом, я не видела, чтобы на стоянке припарковалась машина с охраной. Впрочем, новость встречи меня увлекла, так что могла я не обратить внимания на прибытие двух уже почти хороших знакомых. Управляющий той дела бара чихнулся к нам лицом, сытливо тряс подбородком и растопыренной ладонью указывал направление. Мой взгляд выхватил его узкое запястье, обмотанное яркой лентой, состремлёнными ввысь шарами. А я, театральным шёпотом позвала я: "Разве я не должна принять подарок? Наверное, это невежливо". День выдался безветренным, но всё же здесь на крыше ощущалось небольшое дуновение, и огромные шары, болтающиеся за спиной управляющего, обретали причудливую, полную укора форму. В этих шарах мне виделась мозг собачки, которую расстроенный хозяин тащит домой, сдерживая желание огрызнуться, выкинуть поводок, а то и пнуть мешающую псину. Нет, всё в порядке. Он значительно ниже вас по социальной лестнице. Принимать из его рук презент вовсе не обязательно. Но он только возгордится, фыркнула Аю, имея в виду управляющего. Так что не переживайте, приветственный подарок заберёт охрана. Понятно, растерянно протянула я. Конечно, хотел спорить, но я не стал рисковать. В местном этикете я ещё не разобралась и боялась совершить досадную ошибку. Действительно, вдруг моя реакция будет истолкована как-то превратна и приведёт к негативным последствиям. Я не знала Аю, не была вполне уверена, можно ли ей доверять, но почему-то чувство, что она не будет вставлять палки в колёса, не покидало меня. Мы по диагонали пересекли залитую солнечными лучами крышу и ступили в просторный полностью стеклянный лифт. Его поверхность была вычищена с таким рвением, что казалась прозрачной, а рекламные плакаты, расклеенные на стенах, зависшими в воздухе волшебными картинками, я с интересом уставилась на одну из них. На постере симпатичный молодой мужчина со всех ног бежал в гипотетически спасительную даль. На его широкой груди прятала лицо маленькая девочка. За спиной взлетали обломки взорванных домов и складывали сынок беглеца в причудливую вязь названия. «Город в темноте», – не без труда разобрала я и уткнулась взглядом в слоган. «Пришло время сорвать маски». Я хмыкнула. Ни название, ни слоган не вызывали желание ознакомиться с ценофийским кинематографом. Но какая-то едва уловимая мысль кольнула меня. Я нахмурилась и склонила голову на бок, всматриваясь в плакат. «Госпожа желает отдохнуть перед встречей. Ее номер готов». При построении предложения Айо использовала вопросительные конструкции, но повелительные нотки в голосе заставили фразу звучать угрожающе. Такую искреннюю убежденность в том, что окружающие обязаны относиться к тебе не просто с уважением, а с трепетом, невозможно привить, только впитать с молоком матери. Кого же ты, Алекс, выбрал мне в помощники? Для госпожи Майи Данишевской подготовлен люкс первого класса. Мы счастливо предложить люкс первого класса? Холодно переспросила Айо, и я навострила ушки. Я договаривалась с вами о люксе суперкласса. Видите ли, произошло небольшая накладка. Рика Хайец, вы хотите сказать, что оказались некомпетентны? Аю перешла с уважительного обращения по должности на пренебрежительный тон с упоминанием имени. И я поняла, что пора вмешаться, выслушивать склоги и делать вид, что не понимая происходящего, у меня не было ни малейшего желания. К тому же, смутная идея испуганной птицы вспорхнула в голове и оформилась окончательно. Аю Сегодня здесь будет Дайсакая Акано. Я беззастенчиво ткнула пальцем в постер, надеясь, что на моём лице читается, если не восторг, то хотя бы радостное волнение. Я не могла с уверенностью сказать, что верно прочитала имя актёра, но всё же сильно искаверкать не должна была. Символы, обозначающие фамилию, напоминали мне какое-то слово, но я не могла вспомнить его значение. Аю перестала сверлить управляющего разочарованным и как будто обиженным взглядом, так ребёнок смотрит на кашу с комочками и обернулся ко мне. На её лице недовольство мгновенно сменилось живой заинтересованностью. Управляющий тихо выдохнул и полез в карман за носовым платком. С его лба градом катился пот. "Вы знаете Дайсаке Акано?" я расплылась в улыбке. Имя я прочитал правильно, но Аю истолковал мою реакцию иначе. «Вы смотрели фильмы с ним?» «Да», – Сокломбом заявила я, сама не веря в то, что могу лгать так непринужденно. «Я его фанатка. Особенно мне нравится его последний фильм «Город в темноте». «О-о-о!» – протянула она. «Вот это да! Дайсаке Акана будет очень приятно, что вы оценили его работу по достоинству. Подумай только, вы смотрели фильмы с ним?» Я заметила, что Аю опускает обращение господин под отношению к актёру, но при этом в голосе не слышится снисхождения. Чёрт, какая же запутанная социальная иерархия. Я бы хотела сказать ему об этом лично, мягко улыбнувшись намекнула я. Аю замерла, её длинные пушистые ресницы затрепетали. Впервые видела, чтобы кто-то так быстро моргал. Если у вас есть такое желание, то, конечно, мы его выполним, немного растерянно проговорила она и снова покосилась на рекламный щит, где в самом низу была приписка, которая и заинтересовала меня. У него как раз сейчас проходит встреча с фанатами в одном из конференц-залов. До вашего мероприятия ещё есть время, можно посвятить его не отдыху, а знакомству. Буду признательна, довольно кивнула я, пряча за спину вспотевшие ладошки. Я знал, что делала, но было откровенно страшно, как прыгнуть в прорубь зимой. Аю задумчиво поправила какетливый бант на груди, и, казалось, этот жест вернул ей деловой настрой. К управляющему она обратилась деловито и сухо: "Госпожа не нуждается в воздухе. Проблему с люксом можно считать закрытой, но ваш непрофессионализм не остался незамеченным". Управляющий снова засыпал её обвинениями и, наверное, этот своеобразный обмен любезностями равнодушие Аю можно было посчитать колкостью. Затянулся бы, но к счастью, лифт бесшумно остановился. Стеклянные дверцы разъехались, и я первый шагнул на свободу. Аю тут же оказал с поправую руку от меня и вполголоса подсказал, куда идти дальше. Охрана уже маячила за спиной. Я обернусь и проводил завистливым взглядом отъезжающий лифт с бледным лицом управляющего за прозрачным стеклом. Для него самое страшное был позади, для меня же всё только начиналось. Холл встретил приятной прохладой и кафельным полом, по которому громко застукали майка-блоки. Этот монотонный звук казался мне пугающим отсчётом перед стартом. 5 4 3 2 На счёт 1 мы оказались перед высокими, настяш распахнутыми белыми дверями. Заглянув внутрь, я присвистнула. Длинная, какая-то бесконечная вереница людей извилистой змеёй растянулась по просторному залу и замысловатым зигзагом вела в один из углов, где можно было различить небольшой письменный стол и человека, склонившегося над ним. Автограф-сессия в самом разгаре, пыхнела Ая. Наверное, вид у меня был растерянный. Займём очередь. Неуверенно спросил я, понимая, что произнесла глупость, а хихикнула, кажется, искренне. «Вы так тонко шутите?» «Да», — пробормотала я, усилием воли расправляя плечи. «У меня своеобразное чувство юмора. Подождите здесь, я сейчас обо всем договорюсь». Она цикнула на охрану, как на цепных псов, и те послушно подошли ближе. Я почувствовала себя редкой драгоценностью, которую стерегут два волка-дава. Непривычное, тревожное ощущение, и чтобы его сбросить, закрутила головой, высматривая в толпе что-нибудь интересное. Большинство ценфийцев в этой толкучке терпеливо переминались с ноги на ногу и не замечали моего присутствия, они изредка заглядывали за плечо стоящему впереди соседу и тихо вздыхали. Лишь небольшая группка чуть справа от дверей ожесточённо перешёптывалась и не сводилась мне любопытных глаз. Я помахала рукой и улыбнулась. Образ приветливой землянки давался мне всё легче. Те завертели головами, словно не поверили, что я адресовала это жест именно им, а затем вспыхнули широкими белоснежными улыбками и принялись одаривать меня быстрыми, почтительными поклонами. Мысленно чертыхнувшись, шея уже начала болеть. Я под равнодушными взглядами охраны тоже склонила голову и приложила руку к груди. Я уже хотела отвернуться, но заметила, что мои новые знакомые так и продолжают кланяться, и тоже снова кивнула. Те пришли в страшный восторг и полезли за фотоаппаратами. Не разгибая спины, они сложили перед собой руки в умоляющем жесте. Я растерялась. Они хотят сфотографироваться. Надеюсь, что замешательство не отразилось на лице. Я дружелюбно кивнула, соглашаюсь, но фотосессию с Биянкой со мной провести не позволили. Появилось запыхавшееся Айо и нетерпеливо тянул меня за собой. Не отпуская руку моего переводчика, я обернулся, состроив извиняющуюся моську своим новым знакомым. Их реакцию увидеть не успела, под моим лицом сомкнулась стена. Назвать иначе мощные грудные клетки волколаков я не могла. Я думала, придётся проталкиваться через толпу, но ценфицы, заметив моих сопровождающих, расступались, обтекая меня словно волны к крупной каменной берегу. На лицах читались восторг, интерес, иногда испуг, но недовольствия или враждебности я не заметила. Учитывая, что я нагло пролезла без очереди к их кумиру, это было даже немного странно. Казалось, они относились ко мне как к существу другого порядка, на которое не распространяются их законы и правила, пока я не знала, хорошо это или плохо. Госпожа Майя Данишевская, позвольте представить вам Дайсака Акана. Мужчина оторвался от очередного автографа, поднял на меня глаза, и я сглотнула. Он благодарен и польщен за внимание к его работе и выражает надежду. Голос Аю пробивался будто сквозь вату. Нет, я не расплылась в глупые улыбки и не позволила себе застыть. Думаю, со стороны я выглядела все так же беззаботно, но внутри словно что-то кольнуло, а затем вспыхнуло яркими красками. «Дай, Сакэ!» Да и сока. Его нельзя было назвать красивым в полном смысле этого слова. Но что-то в его смуглом, немного заостренном лице цепляло и завораживало. Наверное, дело было в его взгляде – быстром, оценивающем, но спокойном. Так смотрит человек, внутренне собранный и готовый ко всему – Этому нельзя научиться, только приобрести. Как правило, в довесок копу, о котором хотелось бы забыть, я буквально утонула в глубине его карих глаз, на пару оттенков светлее, чем у Айо или охранников. На краю сознания мелькнула ассоциация: у кого-то я уже видела похожий взгляд, но мысль так быстро исчезла, что я не успела ухватить её за хвост. В этот момент Дайс, я мысленно называла его именно так, стал и оказался лишь немного ниже среднего статистического ирейца. На каблуках я едва доставал ему до плеча. "Что, Майя? Давно не чувствовала себя козёвкой?" Дайс вежливо, но без трепета поклонился мне и обратился к Аю. "Госпожа Майя Данишевская желает получить автограф". Там, наверное, перевела, и я с готовностью откликнулась. Это доставило бы мне огромную радость. Я чуть приподняла бровь, когда Аю интерпретировала мой ответ немного иначе. "Да, госпожа пришла за автографом. Пожалуйста, поторопитесь". Я продолжала улыбаться, но в голове крутился лишь один вопрос: почему она перевела не дословно? Я допустила грубую ошибку, и ведь не спросишь, придётся продолжать играть свою роль. Дайс выхватил одну из многочисленных рекламных листовок, стопкой лежащих на столе, и потянулся к ручке. Кому именно подписать? «Лично госпоже!» — пояснила Айо, и Дайс удивленно покосился на меня, словно не ожидал подобного. Его рука быстро и отрывисто забегала по листовке, выписывая не только автограф, но и какое-то дружеское пожелание. «Верх ногами не разберешь», а затем двумя руками протянул ее мне. «Я признателен за ваш интерес, госпожа Майя Данишевская. Знакомство с вами — приятный сюрприз». Я приняла листовку тоже двумя ладонями и сразу склонила голову, не слушая перевод Аю. Дайс, заметив этот жест уважения, немного растерялся, но тут же сориентировался и поклонился в ответ. За спиной раздалось похтение. Значит, Аю не одобрит моё поведение, но не видит причин вмешиваться. Что ж, я выбрала верное направление. Ох, как же страшно. Я воскресила в памяти лицо Алекса и приободрилась. Бротвы, только позабыли мои колебания. Ладно, назвался груздем, полезай в кузовок. Простите, но я бы хотела сфотографироваться на память. Это возможно? Я обращалась к Айю, но смотрела на Дайса. В этот раз я сумела вызвать удивление у них обоих. Они переглянулись между собой, словно принимая обоюдное решение, а затем слаженно кивнули. Дайс вышел из-за стола и шагнул ко мне. На его губах появилась дежурная улыбка. Она не нашла отражения в его глазах, но смягчила черты лица, сделав их по-настоящему привлекательными. Айю достала на ладонник и навела его на нас. Видимо, в прибор была встроена камера». Дайс был существенно выше меня, и я нервничала не только потому, что пришло время реализовывать рискованный план, ради которого я и затеяла знакомство с актёром, но и потому, что не могла отделаться от чувства, будто фотографируюсь с сирийцем. Это сбивало с толку. Скосив глаза, я заметила, что рука Дайса замерла в паре миллиметров над моим плечом, не касаясь его, но создавая иллюзию дружеского объятия. Значит, я правильно истолковала, найденные в Цинфийской художественной литературе намёки. В обществе действительно царили ханжеские порядки. Физическое проявление симпатии не то чтобы запрещено, но не приветствовалось. Я подозревала, что такая политика связана с перенаселением планеты, но это уже детали. Не давай себе времени на раздумья. Я уверенно положила ладонь на Таолу Дайса, приобнимая его с другой стороны. Он едва ломимо вздрогнул, но не оттолкнул меня, лишь быстро посмотрел, но я не смогла верны истолковать его взгляд. Была слишком занята позированием. Тяжело широко улыбаться в камеру, когда внутренне трясёшься от страха. Аю щёкнул фотоаппаратом, а затем медленно опустила на ладонник, и я увидела её растерянное лицо с расширенными от потрясения зрачками. Надеюсь, я не переборщила? Что-то не так? смущённо спросила я. Нет. То есть, да, в смысле, Аю отчаянно пыталась нащупать ускользающую от нее мысль, а, возможно, искала доступное объяснение для невежественной землянки. Все это время я не отпускал Дайса. Прикосновение к нему странным образом успокаивало меня, а тот по какой-то причине не отстранялся от меня. Объятие на публике – это не запрещено законом, но несколько провокационно. Я мысленно репетировала этот момент еще в лифте, поэтому охнула вполне натурально и убедительно. Испугно отскочила от Дайса, в ужасе прижала ладонь ко рту, а затем затраторила извинения, не забывая присоединять к ним не очень низкие поклоны». Параллельно фиксировала реакцию зрителей. Сначала стояла мёртвая тишина, затем раздались перешёптывания, а чуть позже, после демонстрации моего смущения, послышались одобрительные смешки. Если бы я была рыбкой в аквариуме, то меня бы уже облепили восторженные, расплющенные стекло мордашки детей, умоляющих родителей завести такую. Я боялась думать, что всё получилось. Я всё ещё балансировала на грани. Ну, кажется, уже не сорвусь. Мы с Дейсом отходили всё дальше друг от друга, рассыпаясь в взаимных извинениях и поклонах. При этом он не выглядел ни смущённым, ни польщённым, полнейше спокойствия. Глыба льда, столкнувшаяся с Титаником, проявила бы больше эмоций, чем он. "Прость, ти, те", по слогам на очень скверном цинфийском проговорила я. "Приношу свои извинения госпоже Мае Денишевской". В свою очередь откликнулся он. Представление затягивалось, но мы, как хорошие актеры и импровизаторы, делали вид, что так и надо. Наконец Айо пришла в себя, спрятала на ладонник и вспомнила о своих обязанностях. Встав за моей спиной, она обратилась сначала к Дайсу, затем к Ценфицам. Кратко извинилась от моего лица и пояснила, что у землян немного иные представления о приличиях. После чего мы быстро покинули зал в сопровождении охраны. Я уходил, не оборачиваясь. Спина буквально горела от многочисленных любопытных взглядов. Аю, я совершила ошибку, в лоб спросила я, как только мы оказались в холле. Я бы не назвала это ошибкой, задумчиво протянула та. Вы не нарушили закон и не проявили неуважение к нашим традициям. Наоборот, осознав свою опрощность, вы очень мило покраснели и быстро извинились. Мой народ любит извинения. Ты считаешь, это было, я не закончила фразу, дожидаясь, пока Аю найдёт своё определение произошедшему. Это было экзальтировано. подытожила она, и я выдохнул с облегчением. «Ваша смелость определенно понравится молодежи и вызовет снисхождение у взрослого поколения». Я расслабился окончательно. Это был рискованный шаг, но только спонтанными, немного бесшабашными поступками я смогу удержать интерес цинфийцев в своей персоне. Об этом говорил Алекс. «Но, пожалуйста, больше никого не обнимайте», – горячо попросила Айю. «Не буду», – легко согласилась я. «Не буду». Повторяться не в моих правилах. В следующий раз придумай что-нибудь новенькое. Нужно спешить. Взглянув на налодоник, забеспокоилась Айо. Ваша конференция начнётся с минуты на минуту. Она заспешила, и я тоже ускорилась, опасясь отстать. В голове возник вопрос. Я наконец-то поняла, на что походили символы фамилии Дайса. Айо, фамилия этого актёра переводится как окаядный? Забавное совпадение. «Это не совпадение. Все дети преступников носят такую», – рассеянно пояснила она и буквально втолкнула меня в одну из многочисленных дверей холла. «Если мы опоздаем, папа меня убьет», – промотала она уже на цинфийском. Оказавшись в зале, битком набитым прессой, я на негнущихся ногах прошагала в центр, где на небольшом возвышении, как на сцене, был установлен стол с микрофоном. Видимо, необходимость улыбаться уже отпечаталась на подкорке сознания, потому что я растягивала губы на автомате, не задействуя при этом мозг. В голове же царил полный сумбур. Мысль о том, что я всего несколько минут назад обнимала сына преступника, соседствовала с размышлениями о страхе аю перед отцом. Но времени на раздумья не было. Первый же журналист буквально выбил почву из-под ног. Госпожа Майя Данишевская, как вы считаете, смогут ли цинфицы в полной мере оценить вашу книгу? Не помешает ли восприятию пресловутая разница менталитета? Так Майя, вот здесь осторожно, вопрос под двухм. Я дождалась суфлёрского шёпота аю, а затем неторопливо, тщательно подбирая слова, ответила: "Каждая роса уникальна". Её неповторимость формируется за счёт культуры, традиций, истории и накладывает отпечаток на особенности мышления жителей планеты. Но было бы опрометчиво считать привычную точку зрения единственно верной. Думаю, знакомство с чем-то новым даст не только толчок к дальнейшему развитию как конкретного человека, так и общества в целом, но и позволит понять, что на самом деле мы «Земляне» и «цинфийцы» не так уж сильно и отличаемся. Я незаметно выдохнула. Речь оказалась длиннее той, что я мысленно набросала. Несколько минут, необходимых Аю на перевод, стояла напряженная тишина. Уверена, пролети сейчас тонко попискивающий комар, и на него бы раздраженно зашикали, чтобы не мешал. Я немного расслабилась, самую чуточку, когда зал взорвался. Нет, не аплодисментами, а новыми вопросами». К счастью, более предсказуемыми и лишёнными политической подоплёки. Как вам пришла в голову идея Снега в июле? Герои имеют реальные прототипы в жизни? Верили ли вы в успех этой истории? Хотели бы увидеть экранизацию вашей книги? Я запнулась, рассматривая невысокую симпатичную девушку в ярко-розовом брючном костюме. Будь я собой, Расмеялась бы сейчас громко и искренне. Возможно, потом методично перечислила бы минусы, неизбежные для авторов, отдавших своё творение на откуп режиссёрам. Но я играла роль, а значит, собственное мнение стоит оставить при себе или при желании похвастаться им перед братом, который вряд ли окажется впечатлён моей логикой. Я смущённо потупилась и быстро-быстро заморгала, надеясь, что ресницы, на которые Леонора потратила не меньше половины флакончика чёрной туши, сейчас нежно трепещут, размягчая суровые сердца цинфитцев, склонных к созерцанию физической красоты. Каждый писатель втайне мечтает об этом. Моему восторгу не было бы предела, если за осуществление подобного проекта взялся бы цинфийский режиссер. Знаете, я посмотрела несколько фильмов. Глубина мысли и эстетичность видеоряда просто поразили меня. Судя по оживлению, прокатившемуся по залу, я попала не в бровь, а в глаз. Что ж, на планете, порабощенной продуктами масс-медиа, нельзя было ответить иначе. Я с готовностью перечислил названия нескольких фильмов, подсмотренных на рекламных плакатах, всё в том же ливце. Восхитился актёрской игрой и отметил авторскую задумку теми общими словами, которые используют, когда понятия не имеешь о предмете разговора. Удивительно, но публике пришлась по душе мет откровенность. Взгляд то и дело выхватывал благосклонные улыбки, а слух нервно улавливал перешёптывание, в которых сквозило удовлетворённое урчание сытых хищников. Я вздрогнула, когда у самого выхода заметила смутно знакомую фигуру, прислонившуюся спиной к высокой колонне. На лоб Дайса была надвинута кепка с козырьком, поэтому я не смогла понять, хмурится он или улыбается. Скрестив руки на груди и чуть склонив голову на бок, он смотрел на меня, как зритель, заинтересованно наблюдающий за ходом спектакля. Наши глаза встретились, и он кивнул, не то снова приветствуя, не то подбодривая. Я сбилась с мысли, а потому неудачно ответила на новый провокационный вопрос. «Как думаете, почему первый контакт землян и цинфийцев провалился?» Не знаю, я не имею отношения к политике. Но ваш брат, господин Алекс Данишевский, возглавляет оппозицию землян в Выриском парламенте. К настойчивому журналисту, не думавшему замолкать, уже направился охранник, протолкиваясь сквозь ряды, они должны были вот-вот схватить -вот смельчака. Мощная лапа уже опустились на субтильные плечи говорящего, когда я, сконцентрировавшись, отвернулся от Дайса и выдал что-то похожее на шутливое признание. Мне сложно понять, почему наш первый контакт провалился. Мне Цинфицы показались располагающими и привлекательными. Покраснеть удалось без труда, достаточно было, ну, посмотреть в сторону Дайса. Сделал я это искусно, поэтому внимание к молчаливому зрителю в кепке не привлекла. Публика с восторгом восприняла намёк на мой интерес к мужчинам Цинфицам и на некоторое время оставил меня в покое, смакуя собственные эмоции и впечатления. Вы молодец, шпнула Аю и несильно, пожалуй, мне руку под столом. Ещё парочка вопросов и начнётся автограф-сессия. Я не застанала в слух по двум причинам: пришлось рассыпаться в восхищённых эпитетах перед журналистом, банально поинтересовавшимся моим мнением касательно погоды Цинфа. На душе появилось странное, тревожащее чувство разочарования и облегчения. Широкая спина Дайса отлепла от колонны, мелькнув быстро в быстрой тени у дверей. Я моргнула и снова сосредоточилась на своей роли. Главное дотянуть до окончания пресс-конференции. Затем будет проще. Из записей Досака Акана. Землянка напоминала мне орлицу, попавшую в западню. такие птицы не будут сидеть в силках, терпеливо дожидаясь охотников. Нет, они издерут тело в кровь, потеряют прекрасное оперение, но порвут сковывающие их сети. Тем забавнее было наблюдать за орлицей, прикинувшейся вдруг волнистым попугайчиком. Я не знал, что за игру она затеяла, но легко включился в неё. можно было смешать все карты, оттолкнуть её, когда она обняла меня, но я не стал этого делать. Тяжело оттеснить человека, так отчаянно стремящегося добиться своего. В этой ситуации легче бездействовать, чем необдуманным поступком потолкнуть хрупляцк в пропасть. А мне бы не хотелось, чтобы землянка разбилась, упав на острый камень. Она демонстрировала хрупкость и беззащитность, но я видел в ней силу и упорство, изрядно приправленные испугом. Первые два качества вызывали уважение, а огромные синие глаза с отравой страха на самом донышке – желание помочь. Я и сам не раз оказывался в ситуации, когда от блефа зависели жизнь и благополучие моих близких. Если в чем-то я и знал толк, так это в качественном блефе. Землянка делала только первые шаги в этом направлении, но она от природы была хорошим игроком. В этом я тоже разбирался». Помочь коллеге по цеху, начинающей милицидею, что может быть естественнее? Я лишь усмехнулся, услышав ее дефирамбы цинфийскому кинематографу. Едва ли она вообще имела о нем представление. То, как легко она ходила во время конференции по самому лизвию бритвы, заставило меня улыбнуться. Землянка была умная и очаровательна. И лишь упоминание ее братья-политики вернуло меня к реальности. Любопытство не порог, но иногда цена за него слишком высока. Я не стал досматривать разыгрывавшийся спектакль до конца, лишь мысленно пожелал его актрисе удачи и незаметно покинул место фарса, не думаю, что наши пути пересекутся снова. Разные миры, как и параллельные прямые, если и соприкасаются, нарушая все законы, то лишь на короткое время.